глава 60 каков общий риск вы полагаете он вооружен настороженно спросил эндрю бич стратегический руководитель операции В цепочке командования он стоял выше старшего суперинтенданта Уэбстер, и именно перед ним она отвечала за весь ход расследования. Ему шел шестой десяток, однако рыжая шевелюра все еще оставалась густой, а взгляд Орехова-Карих глаз ясным и пронзительным. Должность стратегического руководителя означала, что он распоряжается всеми ресурсами операции. «Неизвестно, каков общий риск», — ответил Джо. «Мы можем опираться только на то, что знаем о нем. Все его убийства были скурпулезно подготовлены и исполнены. С моей точки зрения, сейчас он способен на что угодно». «Но почему Франция?» «Там живут родители Одри Моро. Может быть, у него к ним тоже есть какие-то счеты». Вероятно ли, что он попытается причинить кому-нибудь вред в момент погрузки на паром или во время рейса? Мы не можем сказать точно. Бич потер подбородок. Его может заметить пограничный контроль или служба проверки паспортов еще до погрузки и задержать в порту. Это был бы оптимальный вариант. Но если Хаммонд смог убить шестерых человек, включая офицера полиции, и ускользнуть, не сомневаюсь, что он сумел где-то раздобыть фальшивый паспорт. «Возможно ли задержать отплытие парома, пока мы его не обыщем?» — спросил Нехат. «Если б у нас были точные сведения, что этот человек находится на борту, то да, это было бы возможно», — сказала Уэбстер но мы не можем быть в этом уверены. К тому же эвакуация создаст излишний хаос. Оператор паромных рейсов сообщил нам, что каждый день на этой неделе транспорты отправляются забитыми до отказа. Скидки на билеты, сведения о которых опубликованы в газетах, способствуют притоку пассажиров. Вы упоминали ранее, что из этого порта в день отправляется 49 судов. «Откуда нам вообще знать, на каком из них он будет?» — спросил Бич. «Билеты продаются только по предварительному бронированию, а поскольку он выехал в путь ночью, я, полагаю, записался под каким-то именем на первый рейс этого дня», — отозвался Джо. «Вариант для пассажиров без машины. Он не захочет торчать в дуре дольше необходимого, рискуя, что его схватят». Бич, в конце концов, согласился отрядить дюжину офицеров из команды в Дувр и связаться с коллегами из полиции Кента и местной полиции порта, чтобы извести тихо об операции. Полиция Кента также отправила восемь человек из своего вооруженного подразделения на борт парома в качестве подкрепления и расставила на суше офицеров в штатском, чтобы попытаться схватить Хаммонда до посадки. По пути к побережью, куда выехал целый кортеж полицейских машин, Джо получил сообщение о том, что телефон Доминика снова включался. Определились координаты поблизости от порта. Вероятность того, что теория Джо окажется верной, возрастала. Первый паром до Кале отправлялся в 8.25. Гонка началась. Команда прибыла в порт всего за несколько минут до отхода парома. Поэтому коллег из Дувра кратко посвятили в курс дела по пути к причалу. Списки пассажиров не давали никаких намеков, под каким именем Хаммонд забронировал себе место на борту. С учетом того, какую площадь нужно было обыскать и как много пассажиров находилось на пароме, команде пришлось разделиться. Вооруженная полиция осматривала туалеты спасательные шлюпки, заглядывала в машины, стоящие на нижней палубе и под них, проверяла каюты персонала, помещения для водителей фур и даже детские игровые комнаты. На какое-то время после отхода парома Джо буквально прирос к резиновому покрытию палубы. Он смотрел прямо перед собой, глубоко вдыхая через нос соленый воздух и выдыхая через стиснутые зубы. Прошло четыре года с тех пор, как Джо в последний раз путешествовал морем. Во время двухнедельного медового месяца в Австралии они с мэтом отправились к Большому барьерному рифу. Однако, как только вышли в море, у Джо началась морская болезнь и основную часть нелегкого пути. Он простоял на четвереньках на корме катамарана, беспомощно извергая за борт остатки вечернего барбекю. Тогда он поклялся никогда больше даже близко не подходить ко всему, что передвигается по морю. Но сегодня выбора не было. Паром в сто раз больше пресловутого катамарана. И это должно уменьшить чувствительность к морской качке. Но его излишне восприимчивая система внутреннего равновесия снова брала верх. Джо устремил взгляд на неподвижный горизонт чтобы ослабить ощущение тошноты. Он едва различал вдали береговую линию Кале, когда паром поднимался на гребне волн, последнего напоминания о ночной буре, а потом снова опускался в провалы между ними. Небо было затянуто зловещими черными тучами, снова грозя дождем. Другие детективы, приписанные к операции камера, распределились по всему парому. На борту были две тысячи пассажиров, а шесть палуб и шестьсот автомобилей давали Доминику Хамонду отличную возможность спрятаться. Если он был здесь, то двадцати офицерам, отправленным найти и арестовать его, предстояла сложная работа. Чувствуя, как позывы к тошноте медленно утихают, Джо дошел до самой большой источек питания ресторана самообслуживания, заставленного скамьями и столами. Отрешившись от лязгания столовых приборов, от пронзительных голосов школьников, от противных звуков волынки, доносящихся из старых колонок, он стоял, сжав кулаки, и по очереди всматривался в лица всех присутствующих в зале. Джо остро осознавал, что если он ошибся, и Хамонда нет на борту, то он будет чувствовать себя некомпетентным идиотом после того, как на основании его данных было задействовано столько ресурсов. А если позже окажется, что Хамонд все-таки был на пароме и ушел неопознанным, то на кон будет поставлена репутация как самого Джо, так и всего Уврои. Весь прогресс, которого он добился, демонстрируя коллегам-скептикам важность работы суперраспознавателей, канет впустую. Единственный положительный вариант — это если Хаммонд все-таки здесь, и Джо найдет его. Он сосредоточился и предоставил своему мозгу делать всё, на что тот был способен. Обрабатывал, разбирал на отдельные черты каждое лицо, вычленяя главное и ища знакомое. Осмотрел так три или четыре лица, прежде чем спохватился, что по привычке выискивает Линдзи. Помотал головой, чтобы отделаться от ее образа. Мертвая не должна была снова встать на пути живых. Время от времени Джо замечал одного из своих коллег из Лондона или Кента, и они обменивались кивками. Каждый раз он чувствовал себя все более неуверенно. Посмотрел на свои часы. Треть полуторачасового рейса уже почти миновала. К панике прибавилась вновь подступившая морская болезнь. Нужно сменить место поиска. Он прошел через ресторан и присел в углу закусочной, где тоже толпилось немало народа. Когда поиск здесь тоже ничего не принес, Джо выбрался на переднюю палубу и помедлил несколько минут, глядя на горизонт, чтобы прийти в себя. Французское побережье приближалось с каждой минутой. Тем временем и небо, и его настроение продолжали мрачнеть. Когда Джо добрался до кормы парома, он уже не знал, куда направиться в поисках нужного лица. Они должны были войти в док через 40 минут. И если Хаммонд находится на борту, а французские власти не смогут схватить его, когда он сойдет на берег, убийца может исчезнуть навсегда. Джо посмотрел на группу австралийских туристов в ярких водонепроницаемых плащах, которые прощались с английской частью своего путешествия, делая селфи на фоне острова, оставшегося позади. Нафотографировавшись вдоволь, они ушли под навес, чтобы укрыться от мелкого дождя. И на корме остался один человек. Он смотрел, как Англия исчезает вдали, и лицо его было видно практически в профиль. Джо замер на месте. Мужчина стоял, прислонившись к белому металлическому ограждению. На носу у него были очки в серебристой оправе, предметы одежды не сочетались между собой, а волосы были намного короче, чем на сделанной с видеорегистратора фотографии мужчины, которого искал Джо. Незнакомец почесал в затылке, слегка повернулся и зевнул. Фотографическая память Джо отметила форму носа мужчины. Тот выглядел распухшим, и слегка искривленным. Джо промерил взглядом глубину его глазниц и свес бровей, высоту скол, ширину губ, очертания подбородка и, наконец, заметил шрам на мочке уха. На все ушло не более двух секунд. Теперь Джо был уверен. Он опознал Доминика хаманда